Первым происходящем разобрался немец. «Найн, най, най, най! завопил он, прекратив съемку и в раздражении отскочив от камеры. Это Макака. Словно иллюстрируя его правоту, в листве над их головами, перепрыгвая с ветки на ветку, пробежала Дюжина Макак. Они направлялись на север. Один из англичан повернулся к Хаггру. А где же шимпанзе? Аронгутанг, поправил его Хаггр. Полевать, где он? Мужчина буквально кипел от злости. «Видимо, общение с вами не значится в его расписании на сегодняшний день. Он обычно появляется именно здесь, да? Тогда, может, мы положим какую-нибудь еду, угощение, что-нибудь такое, что заставит его выйти? Может, его как-нибудь позвать?» «Нет», — коротко ответил Хаггар. «Значит, нет никакого способа выманить его? Я вас правильно понял?» «Совершенно правильно. И мы будем сидеть здесь, как идиоты». И надеяться, что он все-таки покажется?» Англичанин посмотрел на часы. «От меня ждут видеоматериал не позже полудня. К сожалению, мы с вами находимся в джунглях. И тут все происходит или не происходит, вне зависимости от нашего желания. Это природа, это вполне естественно. Говорящая обезьяна это естественно — это неестественно!» Кипел оператор. «У меня времени в обрез!» «Даже не знаю, что вам сказать», — вздохнул Хаггер. «Не надо мне ничего говорить!» — заорал англичанин. «Просто найдите мне эту долбанную обезьяну, и все!» Его крики взбудоражили макак в листве. Они пугливо завопили и стали разбегаться в разные стороны. Хаггер посмотрел на остальных. «Может, все заткнутся?» — осведомился французский телеоператор. «Сам заткнись, педераст поганый!» — заорал на него англичанин. «Полегче, сынок!» — проговорил огромный мужчина из австралийской группы выйдя вперед и положив ладонь на плечо англичанина. Тот развернулся и попытался ударить его в челюсть. Но австралиец перехватил руку Буяна, вывернул ее и толкнул разбушевавшегося оператора на его же штатив. Штатив упал. Англичанин повалился на него. Остальные англичане кинулись на здоровенного Осси. Австралийцы пришли на помощь своему товарищу. Их к примеру последовали немцы, и вскоре три съемочных группы сцепились в драке. Когда повалился штатив французов, и их камера шлепнулась в грязь, к драке присоединились все остальные телевизионщики. Через несколько секунд поляна превратилась в ресталище, на котором сосредоточенно тузили друг друга два десятка творческих работников. Хагар печально наблюдал эту картину, думая о том, что орангутанга сегодня уже точно не будет.